Глава 7 первая часть главы, из книги Уильяма Гаррета «Два года в русском плену. Крымская эпопея». Надеясь с пользой употребить досуг, я посетил лекцию, состоявшуюся вчера в библиотеке морского собрания. Выступал военный врач по имени Пирогов. Он всего два дня, как приехал в Севастополь. Доктор Фибих, посоветовавший мне это мероприятие, уверял – что при осаде крепости, состоится ли она теперь, этот медик совершит переворот в полевой хирургии. Не знаю, не знаю. Я всего лишь любитель. Хотя мне и приходилось оказывать помощь корабельному хирургу, откровения русского процельца не показались мне убедительными. К счастью, лекцию он читал по-немецки. Иначе мое намерение пропало бы в туне. Несмотря на все усилия, я едва овладел тремя дюжинами русских слов и оборотов. Но немецкий язык общепринят в медицинской среде, так что я понял почти все, что было сказано с трибуны. Могу только сожалеть о том, что вместе со мной на лекции не присутствовал доктор Фибих. Они с мистером Блэкстермом со вчерашнего дня в отъезде. Я несколько обеспокоен. Наше положение подданных враждебной державы, хоть и не комбатантов, требует известной осторожности. Но вернемся к лекции. Увы, доктор Пирогов... оказался приверженцем того богохульного и шарлатанского метода, который в последнее время получил распространение. К услугам его адептов прибегла даже королева Виктория. Русский врач оперировал раненых с применением эфира. Вещество это, получаемое перегонкой спириту свиньи и купоросного масла, используется в химических опытах. Оно способно оказывать дурманящие действия, но опасно тем, что отравляет кровь. Несомненно, это промысел нечистого. Недаром тех, кто посмел опробовать сатанинской зелени себе или своих близких, порой не допускают к причастию. Я слышал, что обезболивание эфиром применяют за океаном, в клинике города Бостона. Чего ждать от вчерашней колонии, которая предпочла кромешное варварство, светочу британской цивилизации? Не меньше сомнений вызвал у меня и способ закрепления сломанной кости. предложенный доктором Пирогов Фым. Он облепляет поврежденную конечность гипсовой кашицей чтобы та приобрела крепость камня, и оставляет в таком состоянии до полного заживления. Какая нелепость! Что годится скульптору и строителю, не всегда применимо в медицине. Любому сведущему во врачевании должно быть очевидно, что скованная подобным образом рука или нога неминуемо мертвеет Британские хирурги применяют практичные и удобные лупки. Этот метод лучше всего соответствует требованиям современной медицины. Отправляясь на лекцию, я прихватил с собой приспособление, приобретенное перед отъездом из Лондона на Пикадилле в лавке мистера Парсонса. Этот прекрасный образчик британской медицинской науки – набор приспособлений, Из трубок, медного сосуда, фарфоровых клапанов и особого ручного меха предназначен для вдувания табачного дыма через задний проход. Такая процедура употребляется при болях в животе, а также, когда необходимо откачать и заставить дышать утопленника. Метод широко известный в Британии. Еще в конце прошлого столетия организация The Institution for Affording Immediate Relieved to patients apparently dead from Учреждение для представления немедленной помощи лицам очевидно умершим от утопления. Примечание редактора. Разместила вдоль берегов Темзы ящики с такими приспособлениями, разумеется, не столь совершенными, как тот, что приобретён автором этих строк. Предвидя неизбежность подобных случаев в военном лагере, я обзавёлся этими изделиями и теперь хотел приобщить к достижениям современной медицины и русских. Да. Между нашими странами идет война, но милосердие остается милосердием, и долг христианина облегчить страдания ближних, сколь это возможно. К моему удивлению, устройство не вызвало у доктора Пирогов-фа интереса. Наоборот, он подверг его жестокому осмеянию, поддержанному, увы, и другими слушателями. Большей части того, что было сказано доктором Пирогов-фым, я понять не сумел. Отмечу лишь неоднократное упоминание садомского греха, совершенно в данном случае неуместное. Что ж, это еще одно доказательство российской дикости, свойственной даже самым образованным и жителей этой страны.